Глава 14. О ссоре сочинителя трагедии с сочинителем комедии. Студент не утерпел и в этом месте перебил беса. Сеньор Асмодей, сказал он, — «меня одолевает любопытство. Что означает сцена, отвлекающая меня от вашего интересного рассказа? Я вижу в верхней комнате двух мужчин в одном белье. Они схватили друг друга за горло из за вихры, а несколько других в халатах пытаются их разнять». «Скажите, пожалуйста, что это такое?» Бес, старавшийся всячески угодить студенту, поспешил удовлетворить его любопытство и начал так. Это дерутся двое французских писателей, а разнимают их двое немцев, фламандец и итальянец. Они живут в одном и том же доме в мебелированных комнатах, где останавливаются преимущественно иностранцы. Первый из этих писателей сочиняет трагедии, а второй – комедии. Один переселился в Испанию из-за неприятностей, которые у него были во Франции, а другой, недовольный своим положением в Париже, предпринял тоже путешествие в надежде, что в Мадриде ему улыбнется счастье. Трагик – человек надменный и тщеславный. Наперекор здравомыслящей части публики он стяжал на родине довольно широкую известность. Чтобы не дать заглохнуть своему таланту, он сочиняет каждый день. Сегодня ночью, страдая от бессонницы, он принялся за пьесу на сюжет из «Илиады» и написал одну сцену. А ему присущ недостаток, свойственный всем его собратьям по перу, непременно изводить окружающих чтением своих произведений. Поэтому он встал с постели, взял свечу и в одной сорочке пошел к сочинителю комедии. Тот, с большей пользой проводивший время, давно спал глубоким сном. Трагик начал долбить в дверь. Комический писатель проснулся от стука и отворил дверь собрату, а тот, не успев войти, закричал как одержимый. «На колени, мой друг, на колени предо мной! Преклонитесь перед гением, любимцем мельпомены! Я сочинил стихи, да что я говорю, сочинил!» Сам Аполлон подсказал их мне. Будь я в Париже, я ходил бы из дома в дом читать их. Я жду только рассвета, чтобы пойти к нашему посланнику и очаровать его и всех живущих в Мадриде французов. Но прежде чем показать эти стихи кому-либо, я хочу прочитать их вам». Э, благодарю за предпочтение, — ответил сочинитель комедии, зевая во весь рот. — Жаль только, что вы не особенно удачно выбрали время. Я лег очень поздно, мне страшно хочется спать, и я не ручаюсь, что не засну во время чтения. — О, за это ручаюсь я! — возразил трагик. — Умри вы даже! Написанная мной сцена воскресила б вас! Мои стихи — это не смесь обыденных чувств и пошлых выражений, скрепленных лишь рифмой. Это мужественная поэзия, волнующая сердце и поражающая ум. Я не из тех рифмоплетов, жалкие новинки которых только промелькнут на подмостках, как тени, да и отправляются в утику развлекать дикарей. Мои пьесы вместе с моей статуей достойны стать украшением Палатинской библиотеки. Они пользуются успехом и после тридцати представлений, но перейдем к стихам, добавил скромный сочинитель, вы первый их услышите. Вот моя трагедия, смерть Патрокла. Сцена первая. Появляются Брезида и другие пленницы Ахила. Они рвут на себе волосы и бьют себя в грудь, Оплакивая смерть Патрокла. Ноги у них подкашиваются, Убитые отчаянием они падают на подмостки. Вы скажете, что это немного смело, Но таков мой замысел. Пусть жалкие поэтишки Придерживаются тесных рамок подражания, Не осмеливаясь переступить их. Туда им и дорога. В их робости кроется осторожность. Я же люблю новизну. Я придерживаюсь такого мнения, чтобы потрясти и восхитить зрителей. Им надо представить такие образы, которых они совсем не ожидают. Итак, пленницы лежат на земле. Возле них Феникс, воспитатель Ахилла. Он помогает женщинам подняться. Затем... Он произносит следующий монолог, которым начинается вступительная часть трагедии. Падение Трою ждет, и Гектора могила, готовят греки месть за спутника Ахила, Атрея гордый сын, Божественный Камел, И Нестор мудрый царь, и брани сын Эвмел. Леонт, копья и стрел, метатель горделивый, Горячий диамет, улис красноречивый. Ахил готовится, берет свой меч и щит, Коней бессмертных бег на Илеон стремит, Спеша, куда его гнев бурно увлекает, Хоть глаз столь быстрый бег с трудом лишь различает. Летите, Бал и Ксант, он коням говорит, Когда ж кровавая возбитва утомит, Когда разбитая троянцев дрогнет сила, Вернитесь в лагерь наш, неся с собой Ахила. Ксант, голову склонив, в ответ ему гласит, Конями будешь ты доволен, опилит. Летим, куда твое прикажет нетерпение, Но гибели твоей недалеком мгновенье. Юноную ответ подобный был внушен, И вот уже Ахил, как вихрем увлечен, Когда ж Ахеяне завидели героя, От громких кликов их вся задрожала троя. Отважный вождь, одет в вулканову броню, Подобен блеском был сияющему дню, Иль солнцу яркому, что утром выплывает, Из тьмы ночной и мир сиянием одаряет, Иль пламени костра... Когда на высях гор, Чтоб мрак ночной прогнать, Селяне жгут костер. «Здесь я остановлюсь, Чтоб дать вам передышку», — Продолжал трагик, — «ибо, если я сразу Прочитаю всю сцену, вы задохнетесь От красот моего стихосложения». От множества ярких штрихов И возвышенных мыслей, которыми она блещет. Обратите внимание на точность выражения, Чтоб мрак ночной прогнать, Селяне жгут костер. Не всякий это оценит, Но вы, человек с умом и с настоящим умом, Вы должны быть в восторге. «Я в восторге, конечно», — отвечал сочинитель комедии лукаво улыбаясь. «Трудно вообразить что-либо прекраснее, и я уверен, что вы не применете упомянуть в вашей трагедии, как старательно Фетида отгоняла троянских мух, садившихся на тело Патрокла». «Пожалуйста, не смейтесь», — заметил трагик. «Искусный поэт может рискнуть на все». Это место в моей трагедии, пожалуй, более всех других, дает мне возможность излиться звучными стихами. И я ни за что его не вычеркну, клянусь честью. Все мои произведения превосходны, продолжал он, не смущаясь. И надо видеть, как им аплодируют, когда я их читаю. Мне приходится останавливаться чуть ли не на каждом стихе, чтобы выслушать похвалы. Помню, однажды в Париже я читал трагедию в доме, где каждый день к обеду собираются остроумнейшие люди, и где, скажу не хвалясь, меня не считают каким-то продоном. Там присутствовала графиня Вией Брюн. У нее тонкий и изящный вкус, и я ее любимый поэт. С первой же сцены она залилась горючими слезами, Во время второй ей пришлось переменить носовой платок, В третьем акте она беспрерывно рыдала, В четвертом ей стало дурно, И я уже боялся, как бы при развязке Она не испустила дух Вместе с героем моего произведения. При этих словах, как ни старался автор комедии Сохранить серьезность, он не выдержал и фыркнул. «А, по этой черте я узнаю вашу добрую графиню», — сказал он. «Эта женщина терпеть не может комедию. У нее такое отвращение к смешному, что она всегда уходит из ложи после главной пьесы и уезжает домой, не дождавшись дивертисмента, чтобы увести с собой свою печаль. Трагедия — это ее страсть. Хороша ли, плоха ли пьеса? Для нее это не имеет значения». Но только вы видите несчастных любовников и можете быть уверены, что растрогаете ее. Откровенно говоря, если бы я писал трагедии, мне хотелось бы иметь лучших ценителей, чем она. — У меня есть и другие, — возразил трагик. — От меня в восторге тысячи знатных персон, как мужчин, так и женщин. Я бы не доверился похвале и этих людей, перебил его сочинитель комедии. Я бы остерегался их суждения. А знаете почему? Эти люди обычно слушают пьесу невнимательно. Они увлекаются звучностью какого-нибудь стиха или нежностью чувства. Этого довольно, чтобы они начали хвалить все произведение, как бы несовершенно оно ни было. И напротив, если они уловят несколько стихов, пошлость и грубость которых оскорбит их слух, этого достаточно, чтобы они опорочили хорошую пьесу. — Ну, если вы находите этих судей ненадежными, то положимся на аплодисменты портера, — не унимался трагик. — Уж не носитесь, пожалуйста, с вашим портером, — возразил другой. — Он слишком неровен в своих суждениях. Портер иной раз так грубо ошибается в оценке новой пьесы, что целыми месяцами пребывает в нелепом восторге от скверного произведения. Правда, впоследствии Портер разочаровывается и после блестящего успеха не зводит поэта с пьедестала. — Такая беда мне не страшна, — сказал Трагик. — Мои пьесы перездают так же часто, как и играют. Другое дело комедии. Согласен. В печати сразу обнажаются их слабые стороны. Ибо комедии пустячки. Ничтожный плод остроумия. Поосторожнее, господин Трагик, поосторожнее. Перебил его собеседник. Вы, кажется, начинаете забываться. Прошу говорить при мне о комедиях с большим уважением. Вы думаете, что комическую пьесу легче сочинить, чем трагедию? Бросьте это заблуждение. Рассмешить порядочных людей не легче, чем вызвать у них слезы. Знаете, остроумный сюжет из повседневной жизни так же трудно обработать, как и самый возвышенный героический. «Ах, черт возьми!» — воскликнул со смешкой трагик. «Я в восторге, что вы придерживаетесь такого мнения». Что ж, господин Каледас... Во избежание ссоры я обещаю впредь настолько же ценить ваши произведения, насколько прежде я их презирал. Мне наплевать на ваше презрение, господин Жибле, с живостью возразил сочинитель комедии. А в ответ на вашу дерзость я вам скажу на чистоту все, что думаю о стихах, которые вы мне сейчас продекламировали. Они нелепы, а мысли... Хоть и взяты из Гомера, все же плоски. Ахилл говорит со своими конями. Кони ему отвечают, это несуразно. Так же, как и сравнение с костром, который селяне развели на высях гор. Грабить таким образом древних писателей, значит не уважать их. У них есть дивные вещи, но нужен вкус потоньше вашего, чтобы удачно выбрать среди того, что хочешь заимствовать. «У вас недостаточно возвышенный ум, и не вам понять красоты моей поэзии», — возразил Жибле. «В наказание за то, что вы осмелились критиковать меня, я не прочитаю вам продолжение. О, Я уже достаточно наказан, что выслушал начало», — отвечал Калидас. «Уж не вам бы презирать мои комедии». «Знайте, что самая плохая комедия, какую я только могу написать, всегда будет выше ваших трагедий, и что гораздо легче возноситься и реять в сфере возвышенных чувств, чем придумать тонкую и изящную остроту». «Если я не имею счастья заслужить вашу похвалу...» — сказал Трагик презрительно, — то у меня, слава Богу, есть утешение, что при дворе обо мне судят более милостиво, и пенсия, которую соблаговолили... «Ах, не воображайте, что ослепите меня вашими придворными пенсиями», — перебил его Калидас. «Я слишком хорошо знаю, как их получают, чтобы они повысили в моих глазах достоинство ваших пьес». Повторяю, не воображайте, будто цена вам больше, чем тому, кто сочиняет комедии. И чтобы доказать, что гораздо легче писать серьезные пьесы, я, как только возвращусь во Францию, если не добьюсь там успеха комедиями, снизойду до того, что стану писать трагедии. Для сочинителя фарсов вы довольно-таки счеславны, ответил на это трагик. А вы рифмоплет обязаны известностью только фальшивым бриллиантам и не в меру зазнаетесь, заметил сочинитель комедий. вы нахал! отрезал тот. «Не будь я у вас в гостях, ничтожный господин Калидас, я бы, не сходя с места, научил бы вас уважать трагедию. Пусть это соображение вас не останавливает, великий гений», отвечал Калидас. «Если вам хочется быть битым, то я могу поколотить вас и у себя, как в любом другом месте». Тут они схватили друг друга за горло, вцепились в волосы, с обеих сторон щедро посыпались удары и пинки. Итальянец, спавший в соседней комнате, слышал весь этот разговор, а когда у писателей поднялся шум, понял, что они сцепились. Он встал и из сострадания к французам, хотя и был итальянец, созвал людей. Фламандец и два немца, которых вы видите в халатах, пришли вместе с ним разнимать врагов. — Занятная перепалка, — сказал Дон Клеофас. Как видно, во Франции сочинители трагедий считают себя более важными особами, чем авторы комедии. — Без сомнения, — отвечала смодей, Первые считают себя настолько же выше последних, насколько герои трагедии выше слуг из комедии. — А на чем же основана такая спесь? — спросил студент. — Разве в самом деле труднее написать трагедию, чем комедию? — Вопрос, который вы мне задаете, уже обсуждался сотни раз, да и теперь еще обсуждается ежедневно, — отвечал бес. — Что касается меня, я решаю его следующим образом, и допростят да мне те, кто держится другого мнения. Я считаю, что написать комическую пьесу не легче, чем трагическую, ибо если бы было труднее написать трагедию, То следовало бы заключить, что трагический писатель Сочинит комедию лучше, чем даже самый талантливый комический А на опыте это не подтверждается Стало быть, эти произведения, различные по своей природе Требуют совершенно разного склада ума При равной степени мастерства Но пора покончить с этим отступлением, сказал Хромой Продолжу прерванный вами рассказ